Узел десять. Последняя неделя ноября 1944 года. Чего получивший через день капитана с т а р ш и й л е й т е н а н т Чапчаков не знал, так это того, что пережитое им побоище стало последним крупным танковым сражением всей операции. Перерубленное шоссе. по которому отходили на юг тыловые подразделения американских и немецких дивизий вместе с вдребезги разбитой за сутки до этого железнодорожной веткой к Мюнстеру, вдоль которой прорывались сведенные в ударную группу еще боеспособные части, лишили объединенное командование последней надежды деблокировать окруженные войска. К полуночи котел был полностью рассечен по горизонтали, разделенный на две неравные половины, по которым непрерывно молотила артиллерия. Продвижение с юга армии п а т т о н а на которое возлагались большие надежды и к о т о р ы й до этого момента весьма успешно двигался через зону ответственности Рокоссовского, замедлилось, а затем и полностью застопорилось. Армии второго белорусского повисли на противнике как собаки на почтальоне, хватая зубами за штаны. Талантливый и решительный генерал, апологет германской танковой тактики начала войны, весьма вовремя понял, что с русскими принцип у танков не бывает флангов не проходит. Не успев взорваться, на что надеялась пара командующих фронтами. Он разорвал контакт и отошел к югу, бросив отставших. На заседании ставки в Москве Штаменко рассказал, что Паттон обещал после перегруппировки смешать русские армии с пылью своими танками и отбросить их за четырнадцатый меридиан к Рождеству. Саид бездельник. Я покажу тебе. Как давать такие обещания? Высказался по этому поводу эрудированный нарком ВМФ. Примечание. Фраза, которую адмирал Ушаков прокричал с борта своего корабля вражескому флагману во время сражения при к а л е а к р и и имея в виду обещание турецкого адмирала привести его в Константинополь. закованным в цепи. Конец примечания. Тем, кто не понял, что он имел в виду, было объяснено. Далее были перечислены номера дивизий, оставшихся внутри кольца окружения и тех, которые, судя по всему, новой коалиции в кавычках пришлось отводить с фронта после нескольких дней боев. В карманах убитого британского майора не было найдено ничего особо интересного. Обычный наблюдатель в кавычках, контролирующий выполнение немцами приказов. Допрос пленного немецкого подполковника танкиста в штабе армии тоже ничего выдающегося не открыл. Тот назвал только свое имя и номер части и молчал в ответ на все остальные вопросы, с интересом разглядывая собеседников. К утру 26-го не вытянутые из него показания перестали кого-либо интересовать. Редкие до того эпизоды сдачи в плен мелких подразделений, принадлежащих к полностью в ы д о х ш и м с я д и в и з и я м и бригадам, с ж и м а е м ы м внутри с е г м е н т о в к о л ь ц а окружения, начали сливаться в одну сплошную цепь. Вторая попытка первой английской армии. деблокировать окруженные части с запада, опять натолкнулась на упорное сопротивление советских войск, уже успевших зарыться в землю с внешнего рубежа обороны, и ее командующий сэр Кеннет Андерсон заявил Монтгомери, что нужно прекращать бессмысленные атаки, пока армия еще способна хотя бы служить угрозой для русских. надумая не перейти в наступление на его участке. К часу, когда фельдмаршал был вынужден с ним согласиться, сопротивление внутри кольца уже почти прекратилось. Те, кто может осудить с д а в ш и х с я никогда, наверное, не воевал. В течение многих дней американские и немецкие солдаты находились в непрерывных боях, почти без сна, без еды в окопах. врытых в промерзающую за ночь землю, от которой утром приходилось отдирать т к а н и собственную кожу. На них волнами накатывались бесчисленные советские танки и пехота, и каждая отбитая атака означала только то, что сейчас начнет снова работать чудовищная русская артиллерия, а после часа обстрела. Откатившиеся было гвардейцы снова пойдут вперед и так до тех пор, пока не добьются своей цели. н е откуда было взять боеприпасы, н е откуда было взять т о п л и в о кончились медикаменты. Союзники имели опыт снабжения достаточно крупных частей с воздуха, но для этого, во-первых, Нужно было быть уверенным в своем господстве в воздухе, так и не завоеванным окончательно. А во-вторых, нужна была нормальная погода. Пехотинцам более-менее все равно, сколько воздушных побед у выдающихся асов их стран и кого они героически сбивают где-то там вдалеке. Их волнует исключительно собственная шкура. которую изо всех сил пытаются продырявить ходящие по головам штурмовики и бомбардировщики. Если человек хоть один раз побывал под бомбежкой или штурмовкой, то никакие заверения о том, что равных нашим летчикам нет, уже не будут оказывать на него никакого влияния. Так что в нелетной погоде были свои определенные плюсы. Она позволила значительному количеству людей остаться в живых. 27 ноября последние вспышки боев местного значения между Сулингеном и Мюнстером угасли. Израненные, вымершие, усталые за пределами человеческих возможностей офицеры и солдаты в американской и немецкой полевой форме сложили оружие. подчинившись силе победителей. Бог на стороне больших батальонов, особенно если их командиры не такие полные дебилы, как уверяют в офицерских школах тех, кого они бьют. Счастливых исключений было немного. Лишь нескольким бригадам и полкам удалось просочиться через несплошной в первые дни фронт окружения. и нескольким сотням бредущих в одиночку и небольшими группами бойцов, не бросивших оружия и сохранивших достаточно здравого смысла, чтобы не пытаться просить помощи у местного населения. В эти дни было много разговоров о том, чего удалось добиться сторонам и чего не удалось. Поиска антибольшевистского фронта. Сумели заставить русских понести тяжелые потери, надолго лишив их северные фронты в о з м о ж н о с т и проводить масштабные операции. Но это было как в новом с а т и р и к о н е Проигравшие Бородинское сражение французы с горя заняли Москву. Полторы полностью ликвидированные армии образовали во фронте дыру. которую было крайне сложно заткнуть. И Голландия, всего полтора месяца назад, ставшая ареной ожесточенных боев американских, британских и польских парашютистов с частями Вермахта и ВВСС, была отдана русским без большого сопротивления. 200 километров от Оснабрюка до Утрехта. Советская броня прошла за полтора дня, хотя это и стало ее последним рывком. Фронты, если глядеть на них снаружи, успокоились в ожидании решений, которые должны были принимать политики и дипломаты на основании достигнутых маршалами и генералами результатов. Сталин вовсе не был безумным маньяком во внешней политике. Ему нельзя было отказать в здравом уме и способности канализу. Сталину казалось, что он всего один раз в жизни просчитался глубоко. Тогда в сорок первом. Это привело к последствиям, с которыми удалось справиться ценой огромных трудностей, потеряв миллионы людей и годы времени. Второго раза он искренне не хотел допустить. Может и возраст сказывается, что хочется меньше риска, чем раньше, что начинаешь понимать смысл слова «достаточно» раньше, бывший абстрактным, не доходящим до конца до разума. Военное счастье переменчиво. Задумчиво произнес генералиссимус. На затянувшемся до четырех утра заседании ставки, на котором Молотов сделал почти двухчасовой доклад, то, что они нам предлагают, это полумера. Но большего нам сейчас и не потянуть. Можно критиковать товарища Жукова. за то, что он сделал меньше, чем мы рассчитывали, но успех есть успех. И хребет он им все же переломил. Нашего состояния они не знают, что радует, поэтому разговаривают не в пример более вежливо, нежели тогда. Когда мы все это начинали, маршалы и наркомы молчали, ожидая решения Сталина, к которому они последние дни старались его склонить всеми силами. Даже половинчатый успех Жукова, спешно переформировывающего сейчас свои бескровные л е н фронты, дал советской дипломатии огромную фору. Он заставил уверенных в себе лидеров Британии и США испугаться, показал, что не они контролируют обстановку, точнее, не только они ее контролируют. Все красивые и верные слова, которые произносят президенты и премьер-министры в речах, касающихся чужих стран, быстро теряют свою силу, когда речь доходит до серьезных решений. грозящих пролитием собственной крови. Воевать еще годы, пытаться отобрать у красных взятые ими на саблю города и земли, можно было, конечно, попробовать, но больно у ж р и с к о в а н н о И русским было очень у ж р и с к о в а н н о продолжать давить на Запад с той же силой. Риск оступиться возрастал с каждой новой сотней километров. Сталин знал, что за с о б с т в е н н о Англию и с о б с т в е н н о Америку война была бы совсем другая. О них он даже не помышлял. Попробовать получить Италию и Францию и Бельгию не сейчас. Не в этот раз. Нельзя все выиграть сразу. И так за несколько лет сделали столько, сколько императоры и цари не смогли за века. Сталин рассуждал вслух, неторопливо расхаживая по залу совещаний. Задержавшись около большой карты Европы. занимавший почти полностью одну из стен, он оглядел сверху вниз сдвоенную линию, тянущуюся наискосок через весь континент, иногда чуть расходящуюся в разные стороны. Красная линия, куда уже ступила нога советского солдата, и синяя, куда она ступит без боя, если принять мирные предложения. бывших союзников. Мы сейчас положение японцев сорок втором. Негромко заметил он. Цепочка удач одна больше другой. И нужно либо давить изо всех сил, пока она не оборвется, либо брать. то, что дают, и заканчивать, пока можешь рассчитывать на свои силы. Потом будет поздно. Нам легче сейчас, потому что свой мидуэй мы выиграли. Кто знает, пошли бы японцы на заключение мира? Если бы они разгромили тогда американцев, а не американцы их, или продолжили бы драку, чтобы взять еще и еще, пока получается. Он отошел к другой стене с картой Советского Союза, простирающего свои границы от Арктики до пустыни Азии. И от дальневосточных сопок, перерубленных р о в н о й г р а н и ц е й взятого в 1905-м японцами Сахалина, до Бессарабии и Прибалтики первых его вкладов в сокровищницу страны. Потом Сталин обернулся к Европе и, казалось, взвесил две эти карты на своих ладонях. о ц ы п е н е в все следили за ним. Да. Наконец сказал он, решившись. Да. Общий бесшумный вздох проплыл по залу, разогнав плавающие в свете люстр полупрозрачные пылинки. Да. Повторил Сталин. Передайте Колинзу. Мое согласие, товарищ Молотов, вам и товарищу Грамыко к вечеру проработать по всем пунктам их п р е д л о ж е н и я Соглашение о прекращении огня разрешаю ввести в действие с восьми утра. Но следить, следить, чтобы никакой пакости не было. Не будет, товарищ Сталин. Верховный машинально провел пальцем по еще одной небольшого размера карте, лежавшей у него на столе, краем, дотягивающейся до места Берии. Лаврентий п а в л и ч заместитель председателя Государственного комитета обороны по вооружению, ласково оглядывал всех присутствующих каждые несколько минут. Мало ли что может прийти в голову генералам, когда они поймут, что выведшая их в люди война заканчивается.